«И теплёхонько тебе, и хорошохонько, чего бы, кажется, искать? Скучно тебе, так не прогневайся, друг мой, на то и деревня, Весельев до да балов у нас нет, и всё сидим по углам да скучаем. Вот я, и рада была бы поплясать да песни попеть, Ан, посмотришь на улицу, и в церковь-то божию в такую мокрить, Ехать охоты нет». Арина Петровна остановилась в ожидании, что балбес хоть что-нибудь промычит,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 Ну, захотелось тебе венца, ну и Христос с тобой, рюмка, две рюмки, неужто матери жалко, а то надко. У раба попросить не стыдно, а матери слово молвить тяжело. Но напрасны были все лестивые слова. Степан Владимирович не только не расчувствовался, Арина Петровна надеялась, что он ручку у поцелует, и не обнаружил раскаяния, но даже как будто ничего не слыхал.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 Увеселяется